Человек, которого за глаза называли «палачом», вздохнул и встал с кресла. Затем он пощелкал пультом, переключая каналы. Убедился, что по всем передают примерно одно и то же, только в разных интерпретациях. Выключил электровизор, отложил пульт и удовлетворенно потер руки. «Как удачно эти недоумки сами подставились!» «Ну вы мне еще за все ответите!» «И за найденную бомбу, и за заточение, и за министра».